Часть 1. Отрывок из книги Марты Эспет "Руки Нептуна: подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фолс". Шёл 1985 год. Из звуки песни Мадонны Like a Virgin лились из каждого кассетного магнитофона. Дети выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на Майкла Фокса в фильме "Назад в будущее". А в сонном маленьком пригороде Брайтон-Фоллс в штате Коннектикут Нептун убивал женщин. Брайтон-Фоллс, расположенный к северо-западу от Хартфорда и немного южнее аэропорта, первоначально был фермерской общиной, которая быстро превратилась в пригород. Люди, работавшие в Хартфорде, где страхование недвижимости стоило дорого, перевозили свои семьи в такие места, как Брайтон-Фоллс. В уютные спальные районы с хорошими школами, свежим воздухом и беспреступностью. Самые главные магазины находились на Main Street: булочная Люка, аптека Райта, семейный рынок Феррара, хозяйственный магазин Парсона и бары Гриль Дюшасса. За этими заведениями на узких поперечных улицах можно было найти полицейский участок, совмещённый с пожарной станцией Сэра Вогранита, кукольный магазин До Марехов Джуанны, две книжные лавки, одна специализировалась на подержанных любовных романах, три церкви от Илья Талбота, магазин автозапчастей и принадлежностей, кафе мороженое Карвелла, химчистку Берстана и магазин для домашних питомцев на конце повотка. Большая часть Брайтон-Фоулс имела идилличский вид. Но когда вы пересекали реку и оставляли позади водопад и старые мельницы, переделанные в жилые дома, по мере движения на север к аэропорту, мимо накрытых от солнца табачных полей и покосившихся амбаров, дорога расширялась с двух полос до четырёх. Здесь были торговые центры, огороженные заводы, пустые участки, рестораны фастфуда, мотели, где вы могли заплатить за час или за неделю, кинотеатры с порнофильмами, Бары и салоны, где торговали подержанными автомобилями. Это были места, которые работники страховых компаний считали ничьей землёй, районы, куда они избегали заглядывать во время еженедельных разъездов на служебных автомобилях. Здесь шум и хаос большого аэропорта были особенно явственными и угрожающе распространялись в сторону пригородов. Помимо редких арестов за пьяное бойство в одном из баров по дороге в аэропорт, Самым крупным преступлением, с которым полиции приходилось сталкиваться за последние годы, был случай, когда сын мэра перебрал с пиртного после выпускного вечера, проехал на красный свет и устроил городскую гонку с полицейскими, закончившуюся после того, как он утопил свой Mercedes в плавательном бассейне загородного клуба. Последнее убийство произошло в 1946 году, и оно было совершенно очевидным. Мужчина застрелил брата застав его в постели со своей женой. В убийствах Нептона не было никакой ясности. Его жертвы на первый взгляд не имели между собой ничего общего. Бухгалтер с двумя детьми, официантка, работавшая по скользящему графику в кафе-закусочной Серебряная ложка, студентка факультета режиссуры из Эзоислианского университета Вагайо, бывшая модель, превратившаяся в пеньчушку. Полиция пребывала в замешательстве. В конце концов, у всех, у полиции, родных жертв и жителей Брайтон-Фоулс осталось больше вопросов, чем ответов. Почему Нептон отрезал правые руки у своих жертв? Почему он держал их живыми ещё 5 дней после того, как оставлял их руки в картонках из-под молока на крыльце полицейского участка? И чем отличалась от остальных его последняя жертва? Бывшая гламурная дама Вера Дюфрен. Почему её тело так и не нашли? И, возможно, главный вопрос: был ли он перекоти полям, сделавшим недолгую остановку на своём кровавом пути, или остался в городе и жил среди них? Что заставило его остановиться? И каждый вечер, когда жители Брайтон-Фоллс запирали двери на ночь, они задавали себе один и тот же вопрос: будет ли он убивать снова?